проклятье виски Виски-Джек! Я не о том говорю, и ты это знаешь!» «Я не собираюсь тебе помогать», — отрезал Виски-Джек. «Когда тебе надерут задницу, можешь прийти, и если я еще буду тут, я тебя накормлю. В конечном итоге кормежку ты получишь наилучшую». «Альтернативы еще хуже», — не унимался Среда. «Ты понятия не имеешь, какова альтернатива». Тут Виски-Джек повернулся к тени ты охотишься». Голос у него был хриплым от дыма печурки и сигарет. «Я делаю свое дело», отозвался тень. Виски Джек покачал головой. «Но кроме того, ты зачем-то охотишься? Есть долг, который ты желаешь отплатить». Вспомнив о синих губах Лоры и крови у нее на руках, тень кивнул. «Послушай, вначале был лис, и волк был ему брат». Лис сказал, люди станут жить вечно. Если они умрут, то не навсегда. А волк сказал, нет, люди будут умирать. Люди должны умирать. Все живое должно умирать, иначе они размножатся и покроют весь мир. Они съедят всех лососей, бизонов и карибу, съедят все тыквы и всю кукурузу. Настал день, и волк умер и сказал тогда лису, скорее воскреси меня!» Алис ответил, «Нет, мертвые должны оставаться мертвыми. Ты убедил меня». И, говоря так, он плакал. Но он это сказал, и это были окончательные его слова. И потому волк правит миром мертвых. Алис всегда живет под солнцем и луной и по сей день оплакивает своего брата. «Если не хочешь играть, не играй. Мы пойдем». Лицо виски Джека было бесстрастным. «Я разговариваю с этим молодым человеком. Тебя уже не поможешь, а ему еще можно». Он снова повернулся к тени. «Расскажи мне свой сон». «Я взбирался на гору из черепов», — начал тень. «Кругом летали огромные птицы. На крыльях у них вспыхивали молнии. Они напали на меня. Гора обрушилась». «Все видят сны», — пробурчал Среда. «Ну что, мы можем ехать?» «Не все видят во сне Вакиньяо, гром птицу», — сказал Виски Джек. «Эхо даже сюда докатилось». «Ну что я тебе говорил?» — взъярился Среда. «Господи Иисусе!» «В Западной Виргинии есть выводок гром птиц», — лениво произнес Чепмен. «Как минимум пара самок и один старый петух». Есть еще пара производителей в так называемом штате Франклина. Только вот старый Бен так и не получил свой штат. Это земли между Кентукки и Теннесси. Разумеется, и в лучшие времена их было немного». Пальцами цвета красной глины виски-джек легонько коснулся щеки тени. «Эва, да, это правда. Если поймаешь гром птицу, то сможешь вернуть жизнь своей женщине». Но она принадлежит волку, мертвым землям. Ей не положено ходить среди живых людей. — А ты откуда знаешь? — спросил тень. Губы виски Джека не шевелились. — Что тебе сказал Бизон? — Поверить? — Хороший совет. И ты ему следуешь? — Вроде как. — Наверное. Они говорили без слов, без движения губ, без звука. Тень даже подумал не застыли ли в это мгновение малую долю мгновения остальные без движения когда найдешь свое племя приходи меня повидать сказал виски джек я смогу помочь приду виски джек опустил руку и повернулся к среде ты собираешься забирать свой хочанг свой что хочанг так себя называют сами виннибаго